— Ох, доля моя бабья, где ты, мой генерал, запропастился? — Верно, от старости помер, — причитала Марфута. — Поехал бы сюда со мной, до сих пор был б бы живой. — Знаешь что, партизан, вот откроют когда-нибудь сообщение между нашими мирами и будут сюда путевки продавать для достойных людей, как мой генерал. — Ох, а набежит сюда Жулья, — вздохнул пытки не Пылкин. — Сюда путевки ВЦСПС будет распространять передовикам труда и классовых битв, — возразила Марфута. — А знаешь ли ты, что на вокзале сама Крупская живет? — Помолчи, дурень. — А кто такая Крупская? — спросил партизан. — Это вдова, — сказал Пыркин. — А чья, не скажем, не до роста еще. — Если не скажете, значит, вдова Троцкого, — догадался партизан. И хоть Егору не очень приятно было слышать, как говорят о жене товарища Ленина, в глубине души он понимал, насколько все во времени относительно. И кто вспомнит о нас через 500 лет? И кто мог знать о нас всего 50 лет назад? «Внимание — Внимание! — сказал Пыркин. — Смотрите на тот берег. Вижу — Вижу! — сказала Марфута. — Принимаем меры! — партизан кинулся внутрь бытовки. Егор посмотрел на реку и увидел, как от дальнего берега отчаливает лодка. В ней сидят несколько человек. Из бытовки доносился шум. Егор заглянул внутрь через окно. Партизан, сменив цилиндр на военную фуражку, дергал за гирю, висевшую у дальней стены. Провод, к которому была прикреплена гиря, выходил наружу над головой Егора. Провод дергался. Егор проследил, куда он идет. Провисая... Провод тянулся к кривому столбу и уходил дальше вдоль берега. — Странно, — почему-то подумал Егор. — В этом мире есть миллион пустых квартир и даже дворцов. Занимай не хочу. Но люди сбиваются в кучки, в каких-то жалких бытовках. То ли потому, что им ничего не нужно, то ли потому, что в большом городе страшно и одиноко. Скорее им ничего не нужно. Ведь если человек чего-то добивается, он спешит. Он считает минуты. Он смотрит, как растут дети и как умирают старики. А здесь какой смысл во дворце? Есть ты можешь занять десять дворцов, и все пыльные, и будешь изнашиваться вместе с дворцом, как старый стул. Партизан вышел из бытовки. Я подал сигнал, сказал он. Будем сопротивляться или как? Я бы убежал, сказал Туркин. Да Морфутто плохо бегает. Я вообще не бегаю. — возмутилась женщина. — Мне стыдно бегать. — Тогда оставайся, — сказал партизан, — а мы спрячемся. — Меня нельзя бросать, мальчики, — испугалась Марфута. — А если бросить, я им сразу скажу, где вы спрятались. — Тогда беги, — велел партизан. — Странно. Они боялись. Они очень боялись лодки, которая медленно приближалась через реку. Значит, на самом-то деле они держатся за это подобие жизни как человек в тюрьме или в яме, все равно старается выжить. — А что они нам сделают? — спросил Егор. — Тебе хорошо! — огрызнулась Марфута. — Тебя они не догонят, а меня догонят. — Это и изверги! — сказал Пыркин. — Побежали, что ли? Марфута возилась в бытовке, собирала вещи. — Ну что ты возишься? — крикнул партизан. Пыркин пошел первым. Его черное пальто с оранжевым рукавом развивалось, как бурка героя гражданской войны. Он не оборачивался, но крикнул на ходу. — Молодежь, не отставать, если жизнь дорога! — Мальчики! — закричал из порога бытовки Марфута. — Прикройте меня! Задержите их! — Я уже вызвал помощь, — сказал партизан. Он бегом догонял Пыркина. — Когда она еще придет? — отозвалась Марфута. Она пошла следом. Но толстые, распухшие ноги с трудом держали ее. Она переваливалась, как гусыня. В руке, унизанной браслетами, она тащила мешок. — Дура! — окрикнул я Пыркин. — Ты чего с собой золотишко взяла? Оно тебе не пригодится. Я лучше знаю, что пригодится, а что нет. Жулик бежал рядом. Ему нравилось новое приключение. Он прыгал и носился вокруг. — Если он там будет ладить, придется ликвидировать. — Ты у меня доликвидируешься, — обиделся Пыркин. Жулик как будто понял, замолчал. — Может, поможем Марфуте? — неуверенно произнес Егор. — И не мечтай. Ее не спасем, сами погибнем. Они бежали к устоям метромоста. Егор краем глаза увидел ублюдков-призраков. Несколько призраков появились в стороне у высохшего дерева. — Ату их! — крикнул Пыркин. Жулик послушался и понесся к призракам. Егор оглянулся. Лодка была уже близко от берега. Марфута сильно отстала. Она упрямо ковыляла следом. Даже отсюда было слышно, как тяжело она дышит. Партизан снял фуражку, нагнулся и исчез за крайней опорой моста. Пыркин последовал за ним. Когда Егор с Люськой оказались в тени нависшего над ними моста, они услышали голос Пыркина. — Идите ко мне, нагнитесь только. Они оказались в пещере, образованной бетонными плитами моста и склоном. Пещера была кем-то углублена, свет в нее подался со стороны реки, чья щель, в которую пришлось залезть, согнувшись в три погибели. — Егор, выйди на разведку, — приказал партизан. — Осторожно ползи вперед, не высовывайся, если что, прячься немедленно. Главное, доложи, как там Марфута. Егор подчинился. Он подполз на животе ко входу в пещеру и выглянул наружу. И увидел, что Марфута так и не достигла укрытия. До него еще метров сто. Затем он увидел людей из лодки. Их было четверо. Они были одеты в маскировочные комбинезоны и зеленые каскетки. Лиц не разглядишь. Все четверо шустро взбирались вверх по склону, весело крича на ходу, чтобы Марфута остановилась и их подождала. Казалось, что они играли в какую-то детскую игру. Марфута бежала из последних сил. Наконец ее пальцы сами разжались, и она уронила свой мешок. Ей бы поспешить быстрее, но она остановилась, расплыла с грудой мясо и стала собирать в мешок выспавшиеся оттуда драгоценность Партизан просунул голову рядом с Егором. «Дура — Дура! — прошептал он. — Как Тарас Бульба! егор вспомнил что-то раз бульба попал в плен к ляхам потому что вернулся за своей трубкой оказывается партизан тоже читал гоголя а что в том удивительного ведь гоголь жил еще раньше марфута не сумела собрать добро в мешок молодцы в комбинезонах, похожие на охранников какого-то банка догнали ее вот ты славно сказал первый из них неожиданно Он ударил Марфуту в бок так, что она упала на землю. — Ой, миленькие хлопчики! — завопила Марфута. — Да что ж вы на бабу старую навалились? Так отпустите меня, вы же меня знаете, я всегда здесь живу. Второй молодец поднял мешок. — Тяжелый, — сказал он, — наверное, с полпуда. — И все ворованное, — сказал третий, — безобразие. Они засмеялись Это мы конфискуем. — сказал первый и, видно, главный. У него была черная бородка к клинышкам, как у Мефистофеля, и небольшие торчащие усы. — Конфискуйте, конфискуйте! — согласилась Марфута. — И все бронзулетки, которые ты на себя навешала, тоже конфискуем. — Это правильно! Марфута начала сдирать с себя браслеты и ожерелья. Она очень торопилась. Руки тряслись. Она старалась стать маленькой, незаметной, послушной, как ребенок, чтобы злые дяди не обижали ее. Егор понял, что не может больше смотреть на страдания Марфуты. Он рванулся, чтобы вылезти из пещеры, но партизан, видно, заранее догадался об этом и прижал Егора к земле. Рука у него оказалась сильной. — Ты с ума сошел! — прошептал партизан. — Ты же всех погубишь, и себя тоже, а ей только Бог поможет. — Егор! — пискнула сзади Люська. — Не ходи, пожалуйста. — Где другие? — спросил бородатый в камуфляже новенькие где я не знаю завыла марфута не знаю она взкричала и вой поднялся до визга потому что бородатый завернул ей за спину толстую руку и марфута стоя на коленях склонила голову к его сапогам «Т -т там за булькова марфута под мостом показывай так я и знал прошептал партизан Он сделал паузу, прислушиваясь, затем заговорил. Побежали дальше. Есть запасной вариант — ползком направо, а как крыша кончится сразу вниз за мной. Никто не задавал вопросов. Даже Люська понимала, что сейчас разговаривать некогда. Но удивительнее всего вел себя жулик. Он первым выполз из убежища и на полусогнутых лапах побежал именно туда, куда велел бежать партизан. Партизан пополз следом за ним. Егору показалось, что место настолько открытое, что их сразу заметят. Но заметили их не сразу. Крики послышались тогда, когда последний из них Пыркин покинул убежище и, пригибаясь, помчался за остальными. «Вон они! Держи!» Партизан катился вниз по склону, как куль с картошкой. Егор тоже потерял равновесие и старался удержаться за какие-то палки и железки, которые торчали из земли. Люська бежала легко, она была невесомая и ловкая. Уже внизу, схватившись за вылезающий из асфальта кусок рельса, Егор смог посмотреть наверх, откуда доносились крики «Неслышные, пока бежишь, и громкие, стоит тебе остановиться». И он увидел, как Пыркин стоит на пути противников, размахивая толстым дрыном. — Не подходи! — кричит он. — Убью! Всех перестреляю! Мефистофель сделал шаг вперед, он вытащил из-за пояса саблю. Пыркин крутил палкой так отчаянно, что Мефистофель не смел приблизиться к нему. — Заходи сбоку, Мартын! — закричал Мефистофель своему помощнику. Тот начал обходить Пыркина, но сделать это было нелегко, потому что слева от Пыркина была стена, справа крутой откос. Бартын старался пробраться по крутизне, но сорвался вниз и упал плашмя, чтобы не скатиться к воде. Третий бандит никак не мог придумать, как подобраться к Пыркину, и метался за спиной Мефистофеля. «Убери его!» — кричал Мефистофель. Партизан прикрикнул на Егора. «Не смотри! Скорее!» Он толкнул Егора в сторону, где оказалась дыра, прикрытая стоявшей под острым углом гигантской плитой. Люська прыгнула внутрь первой, за ней партизан, который тянул за собой Егора, но Егор смотрел туда, где Пыркин сражался с бандитами и успел увидеть, как бандит по имени Мартын, поднявшись на ноги и с трудом балансируя на крутом склоне, вытащил из-за пазухи пистолет. — Давай же! — крикнул Мефистофель. Мартын прицелился, и больше Егор ничего не увидел и даже не услышал выстрела, потому что партизан утащил его внутрь, в черную нору. «Ползи!» — приказал он. Егор послушно пробирался в полной темноте. Осыпалась земля, что-то холодное и скользкое, упругое дернулось под рукой. Егор сжался от ужаса, а партизан все торопил и торопил его. «Ползи, ползи, ползи! Все!» Глухо ахнула впереди Люська. — Здесь стена. — Тогда сиди и молчи, — проговорил партизан. Наступила тишина. Все слушали, что происходит снаружи. Но нора, в которую они забрались, была достаточно глубокой, и не было слышно ни звука. — Чего боюсь? — вдруг произнес партизан. — Так это чтобы жулик к нам не побежал. Он их наверняка на нас выведет. Там кто -то... — Есть, — произнес Егор. Он вытер руку, ладонь была влажная. — Не бойся, — сказал партизан. — Здесь улитки бывают, крупные улитки. Давно завелись, они не касаются, и слизь у них не опасная. Но если будут Марфуту пытать, она наверняка на нас покажет. Она это убежище знает. Лучше б сразу убили. — Ой, что вы говорите? — ахнула Люська. «Фуражку потерял, вот чего говорю», — ответил партизан. Было душно. Долго не просидишь. Нам долго здесь сидеть? Люська как будто угадала мысль Егора. «Нет, пока не уйдут», — ответил партизан. «Ты не бойся, не вздохнемся. Мы как здесь вчетвером сидели, часа два, но живые остались». «Что им от нас нужно?» — спросил Егор. — Вы им нужны, — сказал партизан. — Они выследили, что у нас молодежь. — А почему молодежь? — Глупый. Молодежи здесь нехватка. Молодежь всем нужна, и новенькие тоже. А если молодежь и новенькие, то тогда цены тебе нет. — На что я им? — Продать, — сказал партизан. — Или использовать. — Как? — Как, как? -как. Рантьвич знать, как, — рассердился партизан. — Твое дело сидеть уйду я от вас сказала люська нельзя мне с вами жить лучше уж дома надоело рассердился партизан от него пахло немытым телом и дешевым одеколоном задохнуться можно от такого одеколона никто отсюда не уходит а долг нам сидеть спросил егор пока они не уйдут а кто нам скажет птичка пропает ответил партизан помолчи они помолчали Чтобы не было грустно, Егор стал думать. Он уже немного привык к своему положению и даже поверил в то, что стал как бы привидением. Ведь невероятно то, что происходит с другими. С тобой невероятного не бывает. Дядя Боря когда-то любил повторять. Будем решать проблемы по мере их возникновения. Вот мы сейчас сидим в черной дыре. Я... Один пожилой человек, которого успели уменьшить до нужного ничтожества, девочка-люська, не очень образованная, но яркая личность, по-своему симпатичная, ее жалко, и надо отсюда выбираться. Как с необитаемого острова, как из тюрьмы. Не может быть, чтобы отсюда нельзя было выбраться. Нет тюрем, из которых не бегали бы графы Монте-Кристо. — Скажите, — спросил Егор. — А здесь бывает война? — Нет, — ответил партизан. — И огнестрельного оружия быть не должно. За это жестоко наказывают. Нас слишком мало, чтоб мы еще стреляли, и так никого не останется. Но есть отдельные бандиты. Совсем близко, как будто в ухо залаял жулик. Но просто заливался отчаянно, словно хотел сказать что-то важное. «Молчи — Молчи! — зашипел партизан. Жулик замолчал, будто удивился. Снаружи зашуршало. — Ох, и выдаст он нас! — прошептал партизан. Холодный нос жулик откнулся в щеку Егору. — Ты чего? — спросил Егор. Жулик подвывал, страшно волновался. Он попытался схватить зубами Егора за рукав. — Он нас зовет вылезать, — сказал Егор. — Он здесь. Гони его! Нет, не гони! Держи его! Не выпускай! Жулик скулил, и Егору показалось, что он понимает его. — Выходи, — умолял жулик, — чего ты сидишь в норе, словно червяк? — Я выгляну, — сказал Егор. — Я не мечтаю, не рядом. Я чувствую, что они рядом. Нет, я пойду. Жулик, услышав Егора, взвыл от восторга. Он стал карабкаться наружу, словно был уверен, что Егор его не оставит. — Егорушка, — умолял партизан, — так если вас уведут, с кем же я останусь? Они ж Марфуту наверняка уничтожили, а Пыркина застрелили. Я без населения пост свой потеряю. — Какой пост? — Но я же начальник коммунный, — пояснил белый партизан. — У меня привилегии, положение Неужели не понимаешь? — Нет, не понимаю, — сказал Егор. — Ничего не понимаю. И он пополз к выходу за жулик Жулик уже выскочил наружу и бегал у выхода, деловито тявка Стой! Партизан схватил Егора за ногу, но Люська пришла на помощь Егору. Она стала бить партизана. Егор не видел этого, но слушал частые удары и ее слова. — Пусти, пусти же, мы уйдем. Зачем в дыре сидеть? Егор вырвал ногу и выбрался на белый свет. Свет был не очень белым, скорее серым. Но после черной норы он показался ослепительным. Жулик прыгал вокруг. Ни одной живой души вокруг не было. Тишина стояла мертвая и отвратительная, потому что такой тишины не должно быть. У древних греков мертвые жили под землей. Там была река, через которую перевозил специальный старик. Правда, Егор забыл, как старика звали. Где же остальные жители бытовки? Егор стоял, не двигаясь, прислушивался к безнадежной тишине, и ему хотелось, чтобы хоть какой-нибудь живой звук прорвался сюда. — Что там? — глухо послышалось из-под земли. — Ничего, — ответил Егор. Он поймал себя на том, что отвечает в полголоса. Жулик тявкнул, вежливо приглашая идти. Громко лаять он тоже не решился. — А ты пройди к мосту, — посоветовал партизан. — Выгляни. — Если все в порядке, позови нас. Только не громко, мы услышим. ничего себе — Партизан, — подумал Егор, — кто с таким ходил в разведку? Поэтому, наверное, белые и проиграли войну.